Глава тринадцатая. Семейство дрискол Старик, которому было поручено доставить меня к родителям, был маленький сухонький человечек с морщинистым лицом, одетый в засаленный черный фрак и белый галстук. Когда мы вышли на улицу, он принялся неистово тереть руки, трещать суставами пальцев и дрыгать ногами, словно хотел сбросить с себя свои стоптанные сапоги. Подняв кверху нос, он несколько раз глубоко вздохнул, как человек, долго сидевший в заперти. «Он находит, что здесь чудесно пахнет», сказал мне Маттия по-итальянски. Старик посмотрел на нас и ничего не говоря, издал губами какой-то странный звук. «Пст-пст». По-видимому, это означало, что мы не должны отставать от него, чтобы не потеряться. Вскоре... Мы очутились на большой улице, полные движения. Старик остановил ехавший экипаж, кучер которого вместо того, чтобы сидеть на козлах, находился где-то на запятках и правил лошадью поверх коляски. Позже я узнал, что такой экипаж называется Кэбом. Усадив нас, старик начал спорить с кучером через маленькое окошечко, прорезанное в верхней части экипажа. Несколько раз он произнес Беснал Грин. Очевидно, название квартала, в котором живут мои родители. Я знал, что слово «грин» по-английски означает «зелёный», и поэтому решил, что этот квартал должен быть засажен красивыми деревьями. Конечно, он совсем не походит на те мрачные и грязные улицы Лондона, по которым мы только что проходили. Дом тоже, наверное, очень красивый и окружён большими деревьями. Спор между нашим провожатым и кучером продолжался довольно долго. маттья и я тесно прижавшись друг к другу сидели в уголке держа каппи у ног слушая их спор я удивлялся тому что кучер по видимому не знает где находится бнулл грин разве так много красивых зеленых кварталов в лондоне после того что мы видели Я бы скорее поверил тому, что здесь куда больше закопченных грязных кварталов. Наконец мы поехали, сперва по широким улицам, затем по узким, затем снова по широким, стоял сильный туман, и мы почти ничего не могли разглядеть, что делалось вокруг нас. Было холодно и в то же время трудно было дышать. Но это относилось только ко мне и мате, потому что наш провожатый, напротив, чувствовал себя превосходно. Он глубоко дышал открытым ртом и фыркал так, словно торопился набрать побольше воздуха в свои легкие. По временам он опять начинал трещать суставами и вытягивать ноги. Можно было подумать, что он несколько лет не двигался и не дышал. Несмотря на лихорадочное волнение, охватившее меня при мысли что через несколько минут я обниму, наконец, отца, мать, братьев и сестер, мне страшно хотелось видеть город, по которому мы ехали. Ведь это был мой родной город. Но я почти ничего не мог рассмотреть, кроме красноватого света газовых рожков, горевших в тумане, словно среди густого облака дыма. Даже фонари встречных экипажей можно было различить с трудом, И по временам нам приходилось внезапно останавливаться, чтобы не зацепить или не раздавить людей, толпящихся на улицах. Комья грязи летели в наш экипаж и покрывали нас черными брызгами. Скверный запах наполнял улицы. Неужели вся Англия такова, как этот грязный каменный город, называемый Лондоном? Мы ехали уже довольно долго, с тех пор, как вышли из конторы Гресс и Гелли. Все, казалось, подтверждало, что мои родители живут за городом. Мы с матем держались за руки, и я, при мысли о том, что скоро увижу своих родителей, крепко сжимал его руку. Мне хотелось сказать ему, что я больше, чем когда-либо считаю его своим другом. Однако вместо того, чтобы выехать за город, Мы очутились на еще более узких улицах и услышали свисток паровоза. Мне показалось, что мы кружим на одном месте. Наш кучер замедлял ход, как будто отыскивая дорогу. Вдруг он резко остановился и открыл окошечко. Снова начался разговор, вернее спор. Матя объяснил мне, что кучер не желает ехать дальше, так как не знает дороги спор продолжался кучер и старик злобно перекликались через окошечко наконец старик отдал деньги ворчавшему кучеру вылез из кэба и снова произнес «Пст, пст мы поняли что он предлагает нам следовать за собой мы очутились среди тумана на грязной улице перед нами была ярко освещенная лавка и свет газа отраженный в зеркалах позолоте и граненных бутылках Проникал сквозь туман, освещая улицу.